По сравнению с Улан-Батором, оставшимся в трехстах с лишним милях к югу, здесь было гораздо холоднее. Все закутались в теплые куртки с отороченными мехом капюшонами, став неотличимыми от единственного местного жителя, который также собирался переправиться на остров Альхон в этот поздний час. В теплое время года крохотный поселок Сахюрта, расположенный на берегу озера, с Ольхоном связывал паром, пересекавший пролив шириной чуть больше мили, отделяющий остров от материка.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 Даже Ковальский был как никогда мрачен. В своей жизни я уже достаточно попутешествовал по льду, проворчал великан. Вы когда-нибудь слышали о Гренделях? Примечание. Грендель, обитавшее в воде чудовище, пожиравшее людей из древнеанглийского сказания Беовульф. Ковальский познакомился с Гренделями в романе Джеймса Роллинса Айсберг. Пирс не обращал на него внимания.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 Сидящий напротив монсеньор держал на коленях раскрытый путеводитель. Пламя отражалось в стеклах его очков. «Я поспал в самолете, прикорнул в автобусе». Вигор небрежно махнул рукой, прогоняя беспокойство племянницы. И «Еще пару часов сна, и я буду как огурчик». Рэйчел понимала, что все эти утверждения — ложь от начала и до конца. Всю дорогу она постоянно наблюдала за дядей,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 Но теперь, когда все открылось, Рэйчел больше не могла прятаться за ложными надеждами. На ее глаза навернулись слезы. Протянув руку, Вигор смахнул их. «Никаких слез. Вот почему я не хотел никому ничего говорить. Я прожил хорошую жизнь». «Мне бы вы могли сказать...» «Я хотел...» — Вигор снова вздохнул. «Какое-то время мне нужно было побыть с этим наедине».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 Сейхан ответила на его вопрос, заменив палец своими губами. «Живу».